Матвей. Юля – самая хорошая девушка на свете, это абсолютно точно. Она пришла к нам в гимназию в сентябре, и я сразу влюбился. До этого я тоже влюблялся. В шестом классе в соседку по партии, и даже собирался ей в этом признаться, но пока собирался, почему-то разлюбил. Наверное, в том возрасте так бывает. На этом мой опыт общения с девушками исчерпывался, поэтому, когда я увидел Юлю и понял, что спокойная жизнь кончилась, Решил что-то делать, как-то с ней познакомиться, пока никто меня не опередил. Потому что абсолютно ясно, что не мне одному она понравится. Завести дружбу для меня было делом сложным. Я не общительный и не могу просто подойти к девушке и начать с ней болтать о фильмах и музыке, как это делают другие парни в классе. А если уж девушка мне понравилась, пиши пропала. Маялся я, маялся и поделился своей проблемой с приятелем. Тот меня засмеял. Сказал, купи шоколадку, мягкую игрушку и позови в кино. 90 процентов девчонок на это ловится. Ну, я так и сделал. Купил шоколадку, мягкого зайца и билеты в кино. Но потом вдруг подумал, а что если у нее уже есть такой заяц? Анна, шоколадку к примеру, аллергия. И фильм я вполне мог выбрать не по ее вкусу. К тому же Юля явно не относилась к 90 процентам девушек. Шоколадку я съел, зайца зашвырнул на шкаф, а билеты отдал приятелю. В принципе, на этом все бы могло и закончиться, если бы Юля не заговорила со мной сама. Как раз тогда, когда я уже сильно нервничал и понимал, что или я делаю первый шаг, или пролета, и тут бах, и все срослось само. На осенней дискотеке, куда я притащился, чтобы, замаскировавшись в уголке, понаблюдать за Юлей, она потела ко мне и сказала, что абсолютно не любит танцевать ее, бесит современная музыка. А пришла на потому, что надоело быть новенькой и хочется быть с народом. Я практически дар речи потерял и выглядел, наверное, идиотом. Тем не менее, мы поболтали, а потом сбежали с дискотеки и гуляли по парку. Она меня не любила. То есть никогда не говорила, что любит, а... Я предпочитал думать, что ей просто неудобно это сказать. Встречались же мы пару раз в неделю, ходили в кино, и на крытый каток... Конечно, мне всегда хотелось, чтобы у нас были более близкие отношения. Чтобы не только я говорил, «Юлька, я тебя люблю». Она тоже говорила мне подобное. Хотелось ее поцеловать. Но в конце концов и так хорошо. Гораздо лучше, чем просто сидеть в одном классе. И вот так, протянув целый учебный год, я и получил «я тебя не люблю» и был этим убит. Я вспоминал это, сидя во дворе незнакомой школы. Мне надо было проанализировать все, найти ошибку, и на это максимум неделя. Потом я вернусь в город и попытаюсь ошибку исправить. Рядом собирались ребята из Олеговой группы, три девчонки и три парня. Одна из девчонок своим громовым голосом постоянно мешала мне думать. Она была высокая, толстая, непонятно, как влезла в узкие розовые джинсы. Решительная сосиска и только. Крутилась вокруг Олега, изображала бурную организационную деятельность, вторая, напротив, оказалась архитичной, бледной, да еще и в белой футболке, привидение на фоне легкого буйства красок. Третья девчонка вообще издалека показалась мне парнем, только когда я подошел ближе, стало ясно, что это объект женского пола, ну, просто с короткой стрижкой и одетая унисекс. От парня ее отличали разве что сережки-гвоздики. Среди парней тоже была пара антиподов, высокий, тощий, низенький, пухлый. Только тот пухлый был тихий, а худой активный. Только пришел, сразу начал лезть к девчонкам общаться. А, ну еще был не русский парень по имени Алмаз. Вскоре я узнал, что девчонку-сосиску зовут Ксения, девочку приведение Оля, девочку-мальчика Ира. Ни одна из них Юли даже в подметки не годилась. То, с парни звали Егор, а пухлого Кирилл. Мы приняли какие-то малопонятные правила и погрузились в маршрутку. На всякий случай я там притворился спящим, чтобы ни Олег, ни ребята не стали со мной разговаривать, но им и так было хорошо. Алмаз всю дорогу нес какую-то чушь, над которой народ то хихикал, то просто громко ржал. Девочка-мальчик на соседнем сиденье впрочем, молчала и вообще выглядела мрачновато, словно... Тоже в этот лагерь ехала не по желанию, а по принуждению, как и я. Наконец, газелька подрулила к облезлым синим воротам ржавой надписью «Дружные ребята». Лагерь был законсервирован несколько лет назад и теперь предполагала, что мы тут немного поживем. «Итак», — сказал Олег, на — «в корпусах нам будет слишком просторно. Нас мало, поэтому поступим так. Я открываю три домика для обслуживающего персонала, в один заселяются мальчики». В другой девочке, а в третьем буду я. Один из корпусов тоже откроем под свои нужды, занятия провести там вечерком посидеть. В домике сторожа живет, естественно, сторож. Там есть плита, готовить будем по очереди, оперативно и особо человеку не мешая. А МЖО где? Спросил Егор. Вон там. Олег махнул рукой в сторону футбольного поля. Сразу за полем. От наших домиков далековато, но лишняя пробежка никому не помешает. Там же недалеко контейнер для мусора. Туда ничего не бросать, не вывозят. Всё, соберём мешки, потом отнесём на деревенскую свалку. В другую сторону колодец. Из колодца воду брать только для мытья пола, рук и обуви. Ни в коем случае не пить. Питьевую воду будем возить во фляге из деревни. Открою домики, мальчишки пойдут со мной на склад. Матрасы и одеяло там ещё сохранились. Постельное бельё все взяли? Угу, отозвался Алмаз. Домик обслуги был небольшой, довольно тесно друг к другу, там стояли пять древнейших кроватей с панцирными сетками. В одной из них сетка была продрана, а сверху лежал кусок плотной фанеры. Еще в комнате имелось две тумбочки, два табурета, сломанная электроплитка и множество разнообразного мусора на полу. Стены были щедро украшены всякими надписями и картинками. «Иоу», — лаконично высказал свои мысли Егор, — «да нормально». Алмаз бросил рюкзак рядом с крайней кроватью и прыгнул на сетку. «Даже прикольно!» «Алмазик, ты это будешь убирать?» — спросил Егор. «А Олег заставит». «Может, девчонок попросим? Они полы лучше моют?» — мирно предложил Кирилл. «Ну, точно, ну...» «Девчонок...» Егор скорбно покивал головой и посмотрел на меня, как будто ожидал моего мнения. Я промолчал, и он задал прямой вопрос... «А ты молчен, собственно говоря, кто?» Я пожал плечами. Вопрос был глупый. У школы Олег меня представил. «Зачем приехал? Ты чё, Олегу родственник?» Не унимался Егор. «Сосед», — сказал я и вышел на улицу, чтобы отстали. Чуть позже мы отправились на склад. Алмаз всю дорогу что-то напевал, Кирилл рассматривал березки, Егор шел за Кириллом, периодически копируя его взгляд и походку, и довольно улыбался. Я подумал, что Егор с Ксенией друг друга стоят, два сапога пара. Такой, как Егор, мог бы понравиться Юле. Она любила в парнях задатки лидера. Я никогда не был лидером, правда, и в отбросах не был. Всегда болтался посередине в массовке. Наверное, это было неправильно, но по-другому-то не получалось. Не знаю, сколько лет складское помещение не открывали. Оно было запыленное, завешенное паутиной, воздух затхлый тяжелый. Когда мы вошли, паутина угрожающе зашевелилась. У, у Кирюша, паучки!» — зашипел Егор. «И темно!» Кирилл тут же сделал шаг назад. «Егор!» — Олег показал пальцем в угол на кучу матрасов. «Выбирайте те, что получше. Одеяло вот тут в шкафу закрыты Посушим, и будет нормально». «А подушки?» — повертел головой Кирилл, однако в помещение так и не вошел. «А подушек, кажется, нет». но это же не беда». «Ну, не ехать же за ними в город», — сказал Егор и посмотрел на меня. «А ты, значит, паучков не боишься. И темноты тоже. И на пыль аллергейки нет». «Я ничего не боюсь», — соврал я. «Еще глупые вопросы?» Олег укоризненно на нас посмотрел. Кажется, мы начали нарушать его правила позитивного общения.